Все это она припомнила, уже сидя в машине по дороге в лонгфорд Манор. Автомобиль бесшумно скользил по улицам. Джейн взглянула на мужа. Он задумчиво глядел в окно, облокотившись на мягкие подушки сидения. Джейн хотела сказать ему что-нибудь нежное, но ее прямой натуре было противно такое лицемерие, очень. Вдруг она вспомнила рассказ горничной, о фальшивой банкноте и спросила Питера, что он думает об этом. Да, я действительно дал Портеру пятифунтовку. Как странно. И он замолчал. Джейн, вам хотелось поехать в лонфорд Манор? Спросил Питер, немного погодя. А это ваше собственное имение? Нет. Я нанимал его однажды на три месяца, когда мне надоела городская жизнь. Владель... «Владелец имения постоянно живет за границей и потому сдает его. Дом окружен чудесным парком. Мне понравилось, что имение расположено вдали от городского шума». «Надеюсь, мне она тоже придется по душе», – сказала она несколько смягченным тоном. «Не сердитесь, что я так нервничаю сегодня, Питер. Вы видели, Марджори, правда, что она влюблена в вас?» Он был слишком измучен, чтобы протестовать, и изумлен. Я это заметила по взгляду, который она бросила на меня, добавила Джейн. Уверяю вас, вы ошибаетесь, резко оборвал ее Питер. Но она ненавидит меня. Почему же? Питер решил поменять тему и стал говорить о возможной поездке за границу. Он начал рассказывать ей о Соединенных Штатах Америки, куда несколько раз ездил и где у него есть много друзей. А остаток дороги они молчали. Вскоре вдали показалась крыша Лонгфорд-Маннера. И прежде, чем Джейн могла опомниться, автомобиль уже остановился перед входом. Два старых лакея проводили их в маленькую гостиную. Будуаром эту комнату нельзя было назвать. Для этого ее обстановка была слишком строгой. Из маленькой гостиной одна дверь вела в комнату Джейн, другая – в комнату ее мужа. Она поднялась в свою комнату, одеваться ей помогала пожилая горничная Анна. Господин Клифтон сказал, что вы проведете здесь остаток медового месяца. До возвращения в Лондон, заметила она, нужно сказать, что сюда редко приезжают новобрачные. Джейн была искренне признательна своему мужу за эту маленькую невинную ложь и за обедом сказала ему об этом. «Анна не читает газет», – усмехнулся он, «иначе она убедила бы, что я сказал ей неправду». Уверив ее, что мы уже женаты целый месяц, казалось, что он рад был любой возможности, чтобы поменять тему разговора. Вечер, показавшийся обоим бесконечным, Они провели в огромной библиотеке, которая занимала флигель старинного здания. Питер попробовал заговорить с женой о некоторых нюансах ведения хозяйства. «Я приготовил для вас чековую книжку, которой вы можете пользоваться, когда хотите. В суммах вы не ограничены», – заметил он. «Впрочем, деньги – не очень подходящая тема для разговора. Вы очень щедры, Питер». По его лицу пробежала тень. Я иногда думаю, не поступила ли я слишком деликатно. Я имею в виду те сто тысяч. Но ведь это дало вам. Чего вы добивались? Это дало мне вас. То есть я хочу сказать. Питер попытался неловким жестом завладеть ее рукой. Джейн скочила на ноги и посмотрела на него сверкающими от гнева глазами. «За эти деньги вы купили меня? Вот что вы хотите этим сказать! Ничего подобного!» Пробовал он оправдаться. «Но вы поступили именно так! Ведь не думаете же вы, что я люблю вас!» Лицо Питера побледнело, как полотно. «Нет!» «Но я надеялся!» «Конечно! Я должна была сказать об этом раньше, в тот вечер, когда вы пришли к нам и прямо спросили меня об этом!» но я не намерена обманывать вас. Я буду вашей женой, но знайте, что я не люблю вас. Питер посмотрел на нее остановившимися от ужаса глазами. Я понимаю, – прошептал он, – во всяком случае, я не принимаю от вас этой жертвы. В это время раздался сильный стук у двери, затем послышались быстрые шаги. В комнату вошел инспектор Рупер.